Глава сороковая Страсть оглушает молотом, Нежность пилит пилой. Было веселым золотом, Стало седой золой. Лучше, пока не высохли Очи от слезных дел. Милый, гуляй с девицами В розах, как Бог велел. Марина Цветаева Страсть оглушает молотом. Работала я долго. Записывала на лист бумаги нужные данные, вычитывала необходимые абзацы из книг, не отвлекаясь на шум снаружи. Обитатели замка не сразу поняли, что случилось что-то неладное. Первой очнулась Клодира. Вот уж кому стоило служить в разведке, просто феноменальное чутье на интриги. Селенира... Селинира, открой! Что происходит, Селинира. Сестра тщетно пыталась пробраться в библиотеку. Замок уверенно держал оборону, предоставляя мне столь нужное свободное время. Селинира, скоро присоединился к кладире Шарон. «Чем ты занята? Почему мы не можем войти?» «Наивные какие! Войти они хотят!» «Нет уж, пока я не завершу свои дела, сюда никто не войдет, а я отсюда не выйду!» Горы школьных тетрадок, бумажная волокита в стенах школы и постоянные дедлайны приучили меня к терпению и усидчивости. Я могла работать даже на большой перемене, когда за дверями учительской постоянно раздавались крики и шум, и порой казалось, что несчастное здание вот-вот рухнет под напором чересчур активных детей. Поэтому голоса в коридоре мне не мешали. Пусть себе говорят. А я пока доберусь до желанной цели. Осталось совсем немного. Закончила я поздно вечером. Сил дойти до своей комнаты не оставалось, а потому я просто положила голову на стол и уснула. Проснулась рано утром. Пару секунд вспоминала, как я здесь оказалась. Потом удовлетворенно улыбнулась. «Что ж, большая часть дела, считай, сделана». «А ты упорная!» — раздался рядом негромкий и явно довольный женский голос. «А вот и галюники пожаловали». Я растерянно осматривала появившуюся из воздуха незнакомку. Высокая, статная, худощавая, с тонкими чертами лица, пухлыми губами, голубыми глазами и длинными белыми волосами. Не блондинка, нет, будто седая, но при этом выглядит очень молодо. Одета, как ни странно, в одежду земного кроя и фасона, нечто вроде греческой туники розового цвета. Незнакомка смешливо фыркнула. «Голюники, говоришь?» Я покраснела. Похоже, мои мысли только что прочли. Класс. Хорошо хоть подумала не пошлость. Я Налрита. И я обещаю тебе, если пойдешь до конца, плодовитость и счастье. С проклятием, грустно уточнила я. Не думаю, что нимфа его снимет. Я богиня. Что мне слова какой-то нимфы? Проклятие снимается так же легко, как и было наложено. Но все зависит от твоей смелости. Миг. И я снова оказалась в библиотеке одна. «Спать надо в своей постели», — мрачно подумала я, потирая глаза. «Мерещится всякое». Тихий смех был мне ответом. «Да чтоб вас всех! Я тут точно с ума сойду!» Выйдя из библиотеки, я нос к носу столкнулась с Шароном, подпиравшим стену. Он что, ночевал здесь? «Селенира! Вызывай Лорана!» Перебила я его. «Сегодня вечером при нем я сделаю выбор. Завтра, если будущий муж захочет, состоится свадьба». Шарон нахмурился. «Зачем он тебе здесь?» «Он видел первые три выбора Селениры. Будет честно, если увидит и этот». Я ответила твердым взглядом на подозрительный взгляд Шарона. «Без него никакого выбора я делать не буду. Я жду, Шарон». «Хорошо». Чуть помолчав кивнул тот. «Через пять-шесть часов он появится в замке». Я с трудом скрыла довольную улыбку и неспешно отправилась в свою комнату. Листы бумаги с выписанными на них данными лежали за пазухой. Книги были расставлены по полкам. Замок получил четкий приказ никому не демонстрировать то, что я читала последние сутки. Теперь меня, как завзятого шулера, бил мандраж. Я с нетерпением ждала, искусно притворяясь спокойной, своей очереди. Совсем скоро закончится партия. Все выложат карты на стол. Хотелось бы верить, что выигрышный расклад будет только у меня. Кладира ворвалась в спальню, когда я заканчивала завтракать. «Селенира, что ты задумала?» «И тебе доброе утро». Я устало улыбнулась и зевнула. «Сейчас посплю несколько часов, поужинаю и сделаю выбор» как и положено примерной черной вдове. Вы же с Шароном этого хотели, нет? Селенира в глазах недоверия и непонимания. Правильно, я не твоя сестра. Ее ты могла просчитать, меня нет. Дед говорил, что порой совершенно не понимает мою логику. Что не так? Я обязана выбрать будущего мужа. Все женихи присутствуют в замке. Они сами подталкивали меня к скорому выбору. И я, наконец, готова его сделать. «Я не понимаю тебя». Вздохнув, Кладира села в кресло напротив меня, проследила за тем, как я неспешно пью насыщенный сладковатый морс из высокого хрустального бокала. «Чувствую, что ты что-то готовишь. И это что-то может быть очень неприятным для всех нас. Но вот что?» «Уверяю, все останутся живы и здоровы». Я снова зевнула. «Эта ночь прошла ужасно. Позволь мне поспать». Кладира кивнула и вышла. Отлично. Осталось переодеться в пижаму, и можно нормально поспать. Ну, или хотя бы попытаться. Несмотря на несколько часов сна в библиотеке, чувствовала я себя разбитой и усталой, но не была уверена, что смогу уснуть здесь и сейчас. Пушок, на мой взгляд, растолстев еще больше, ввалился в комнату вместе со служанкой, пришедшей забрать поднос. Заурчав, он завалился мне под бок. Ясно. Снова надо чесать несчастное, никем не любимое животное. Почесывая Никара, я быстро расслабилась и провалилась в сон. Замку был отдан приказ, пока я сплю, никого не впускать в мою спальню, а значит, обыска со стороны Шарона и Кладиры можно было не опасаться. Никаких сновидений, никаких кошмаров, вообще ничего, что могло бы испортить мне сон как будто боги наконец-то сжалились над несчастной, запутавшейся попаданкой и позволили ей выспаться перед принятием, можно сказать, судьбоносного решения. Проснулась я от щекотки. «Что за...» — мой взгляд наткнулся на Никара, с довольным видом потиравшегося шершавым носом о мои голые пятки. «Совесть у тебя есть?» «Нет, естественно. Какая совесть у этой наглой тушки?»